Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Бен Хоровиц. Сложные решения. Как управлять бизнесом, когда нет простых ответов. Текст читает Павел Дягилев. посвящается Филисии, Софии, Марии и Бучеру, моей семье, делившей со мной все трудности и радости создания этой книги. Введение Братишка, это реальный мир. Учеба кончилась. Твои мечты украли. А кто? Непонятно. Kanye West, американский рэпер. Gorgeous. Каждый раз, когда мне в руки попадает книга по менеджменту или серии «Помоги себе сам», я ловлю себя на мысли, что все эти рекомендации хороши, но на самом деле в описанных в книге ситуациях ничего особенно сложного и не было. Нетрудно поставить глобальную, рискованную и дерзкую цель. Очень трудно уволить людей, когда станет ясно, что реализовать ее не удастся. Не трудно нанять блестящих сотрудников, столкнуться с тем, что эти блестящие сотрудники считают, будто заслуживают особых компенсаций. Проблема намного серьезнее. Не трудно начертить на бумаге организационную структуру будущей компании. Гораздо сложнее добиться эффективного взаимодействия сотрудников в ее рамках. Не трудно строить глобальные планы. Тяжело просыпаться в холодном поту, когда твои мечты вдруг превращаются в ночной кошмар. Основной недостаток таких книг состоит в том, что они предлагают готовые рецепты для решения проблем, которые по определению не имеют готовых решений. Нет и не может быть универсального выхода из действительно сложной и стремительно развивающейся ситуации. не существует универсального рецепта создания компании или избавления людей от беды никто не скажет вам как написать серию музыкальных хитов или как стать звездой в составе команды нфл нфл национальная футбольная лига профессиональная лига американского футбола в сша примечание редактора нет таких рекомендаций следуя которым можно гарантированно выиграть президентские выборы или мотивировать сотрудников продолжать работу в разваливающейся компании. Это и есть самое сложное в тяжелой ситуации. Для нее нет готового решения. Тем не менее существует чужой опыт и полезные советы людей, побывавших в подобных ситуациях. В этой аудиокниге я не пытаюсь вывести магическую формулу решения проблем. Вместо этого Просто расскажу собственную историю и опишу те сложности, с которыми мне пришлось столкнуться. Как предприниматель, SEO, а сейчас венчурный инвестор, я считаю свой опыт полезным, особенно при работе с новым поколением венчурных предпринимателей. SEO – высшее должностное лицо компании, аналог генерального директора. Примечание редактора. Создание собственного бизнеса неизбежно связано с преодолением многочисленных трудностей. Мне тоже пришлось через это пройти и добиться успеха. Обстоятельства могут отличаться, но существование глобальных закономерностей в бизнесе делает чужой опыт бесценным. В течение нескольких последних лет я обобщал свой опыт в серии постов в блогах, которые читают миллионы людей. Многие из них обращались ко мне, желая узнать больше о предпосылках развития тех или иных событий. В этой аудиокниге я впервые расскажу предысторию своей предпринимательской деятельности и одновременно приведу уже обнародованные в блогах выводы. Меня вдохновляло написать книгу множество друзей, членов семьи и знакомых, поддерживавших меня на протяжении всей карьеры и в увлечении хип-хоп и рэп-музыкой. поскольку хип-хоп-музыканты обычно стремятся достичь успеха не только в творчестве, но и в бизнесе, считая себя своего рода предпринимателями. Многие темы – конкуренция, зарабатывание денег, непонимание со стороны окружающих – наверняка актуальны и для них. Я делюсь своим опытом в надежде что-то подсказать и вдохновить на продолжение борьбы тех людей, которые отчаянно стремятся на пустом месте построить что-то свое.